Глава 41. Я по-прежнему не выходил на улицу по ночам. Честно говоря, было страшно. Кроме того, ничто вне дома не представляло для меня интереса. Пойти тусоваться со всякой швалью? Нет, спасибо. Сходить послушать рок-группу? Нет. Последние 15 лет я сам провел в турах и играл концерты. Посмотреть фильм в кинотеатре в полном одиночестве? В тот момент меня куда больше интересовали книги. Я жил жизнью монаха и даже решил на некоторое время отказаться от секса. Как я мог начать строить отношения, если даже не знал, кто я такой? К тому же я до смерти боялся девушек, и даже не потому, что за плечами у меня было два неудачных брака, а потому что я был трезв впервые за всю свою взрослую жизнь и не имел опыта свиданий в трезвом виде. Определенно, на некоторое время я бы воздержался от отношений. Хотя я продолжал ежедневные велопрогулки по крутым холмам вокруг дома, с момента гонки на Биг Бэя прошло уже несколько недель, и я начал искать другие испытания. Я полагал, что преуспел в преодолении себя самого, и гонка придала мне уверенности. Когда мы с Кали поднимались по крутым склонам и ускоряли темп, я обнаружил, что все негативные мысли, которые крутились у меня в голове у подножия холмов, исчезали, когда мы добирались до вершин. Там мы чувствовали себя такими уставшими и голодными, что забывали о любых демонах, преследовавших нас внизу. От перегрузок меня могло вырвать. Я назвал такое состояние рвотной кардиотренировкой. На самом деле я старался хорошо питаться и не блевать, и это стало серьезным вызовом. Однако новое страдание в облике жгучей физической боли помогало исцелиться от старого. Но я хотел больше боли. Чего-то столь же физически изнуряющего, что можно добавить к утомительным велопрогулкам, чего-то, что вытеснило бы остатки прежней жизни, включая моих личных демонов. Кто-то предложил попробовать занятия с тренером по тяжелой атлетике по имени Луи, который работал в тренажерном зале Gold's Gym в Северном Голливуде. Опять я не знал, что надевать на тренировки, и снова решил, что кеды Converse All Stars пригодные для любых занятий спортом. Мне казалось, что езда на велосипеде улучшила мою сердечно-сосудистую систему. Но когда дело дошло до силовых тренировок, мне катастрофически не хватило общей физической подготовки. Мне было 30 лет. Но я не делал ничего, кроме случайных отжиманий и приседаний, с тех пор, как прекратил заниматься спортом. А это было в 14 лет. Полжизни тому назад. Тренировки с отягощениями были чем-то совершенно новым, необычным и утомительным. Я испытывал боль каждое утро после пробуждения. Но эта боль давала мне знать, что я жив. Я ходил туда каждый день, кроме воскресенья. И то только потому, что по воскресеньям зал не работал. Луи продолжал приставать ко мне по поводу диеты. Я начал каждый день есть одно и то же. Дыню на завтрак, овощной салат и жареную рыбу на обед и цыпленка-барбекю с кукурузой и фасолью на ужин. Простое топливо для организма. Луи посоветовал пить побольше воды, а ведь я с тех пор, как мне минуло 20, вообще не пил воду, считая это пустой тратой времени и пространства в желудке. Время и пространство я предпочитал заполнять водкой. Так обнаружился источник одной из моих старых проблем со здоровьем. Оказывается, кожа на руках у меня трескалась от обезвоживания. Ну вот... Я уже освоился в спортзале и через какое-то время поделился с Луи постоянной дилеммой своего существования. Не знаю, что делать завтра или даже сегодня вечером, после закрытия спортзала, и не знаю, что делать по возвращении домой. «Есть кое-кто, с кем тебе надо познакомиться», — сказал он. «Ты знаешь борцов, которые тут занимаются?» Несколько раз я видел, как в спортзал заходили кикбоксеры. Эти парни обычно готовились к профессиональным матчам. В середине 90-х смешанные боевые искусства и смешанные единоборства еще не появились, так что кикбоксинг привлекал самых наикрутейших. Их тренировки приводили меня в восторг. Все не только умело исполняли сложные кульбиты, но и, казалось, были пропитаны спокойствием и уверенностью. А еще все окутывало какая-то таинственность. Я хочу познакомить тебя с их тренером, сказал Луис. Это Сенсей. Его зовут Бенни Джет. Я так и ахнул». Бенни Уркидас был знаменитостью долины Сан-Фернандо. В эпоху Жан-Клода Вандама и Стивена Сигала Бенни сыграл врагов в двух самых известных сценах драк в яркой карьере Джеки Чана. Но Бенни не хотел быть звездой кинобоевиков. Он был чемпионом в профессиональном боксе. Он помог внедрить в Соединенных Штатах полноконтактный бой и стал основателем собственной дисциплины боевых искусств под названием «Укидакан». Всего за несколько месяцев до этого Бенни вышел из отставки, чтобы подтвердить свою 20-летнюю беспроигрышную карьеру профессионального кикбоксера в матче против молодого японского бойца, сказавшего, что не будет считать себя настоящим чемпионом мира, пока не одержит победу над легендой, то есть над Бенни. В итоге это был бой всей жизни. Лас-Вегас, 15 полных раундов, «Сорокалетний ветеран против 24-летнего чемпиона в самом расцвете сил». Я десятки раз пересматривал этот матч в записи, и казалось невозможным, что ни один из бойцов не получил необратимых травм, или чего похуже. Бенни победил, и в то время, когда Луис предложил мне встретиться с ним, он купался в лучах славы этой эпической битвы, и его звезда сияла ярче прежнего». Оказалось, что тренажерный зал Бенни, House of Champions, совсем недалеко от Голлс Джим. Он занимал фасадную часть магазина на Лорел Canyon, почти на углу Окснорд-стрит, в ряду незрачных зданий, построенных, вероятно, в 60-х, когда пригородная застройка оккупировала всю долину. Но входа с улицы в зал не было, и вы бы не поняли, что он там есть, если только кто-то не указал бы на него». Владельцы зала не стремились заманить случайных прохожих яркой вывеской. Нет, это было совсем не такое место. Никогда не забуду, как я первый раз попал в House of Champions. Был жаркий день бабьего лета в сентябре 194 -го года. Луи отвел меня в переулок и провел в здание через запасной вход. Я собрал нервы в кулак и сделал глубокий вдох. И мы вошли в солярий. Ну вот. Оказалось, что владение Дадзе неприбыльный бизнес, и House of Champions сдает часть помещения в субаренду. Затем мы прошли по коридору и попали в тренажерный зал с высоким потолком. Передняя стена фасад магазина, одна из боковых стен сделана из необработанного шлакоблока, а другая из гипсокартона. Задняя же стена была зеркальной. Здесь не было вообще ничего лишнего. Открытая площадка с ковриками на полу, пара боксерских груш. Ринг и секция с деревянным полом, где люди могли прыгать через скакалку. В конце зала прилавок, где продавали повязки для рук, перчатки и прочую мелочь. И там стоял Бенни Джет. Бенни был ростом где-то 1,65 м с каштановыми волосами и выразительными, глубоко посаженными глазами. Если другие бойцы, которых я видел, казались хладнокровными, то этот парень в сравнении с ними производил впечатление ледника. Он направился в нашу сторону, и я заметил, что он ступает абсолютно бесшумно, как ниндзя. Если я и не растерял все очки, пока лежал в больнице, то, безусловно, упал в собственных глазах окончательно, когда Луи представил меня и подошел пожать Бенни руку. Бенни посмотрел мне прямо в глаза и улыбнулся. «Приятно познакомиться», — сказал он. На самом деле значения имели не слова, и на самом деле сенсей Бенни говорил только тогда, когда это было совершенно необходимо. В нем ощущалось нечто иное, что делало момент исключительным. Нечто вроде ауры. Дело было не в каких-то атрибутах или регалиях. Нет, он носил обычные спортивные шорты, теннисные туфли и футболку. Не уверен, что в нем так поразило меня. Но я сразу понял, что приму любую мудрость и наставничество, какие сенсей Бенни только будет готов мне предложить. В тот момент музыканты n Roses почти ничего не делали, так что я мог полностью посвятить себя чему-то новому. В моем теле все еще было много яда. Всякая дрянь выходила из меня с тех пор, как я начал кататься на велосипеде, а кожу сплошной коркой покрывали фурункулы. Насколько я понимал, только жесткие физические нагрузки могли исцелить мой организм от этого дерьма. Думаю, со временем все прошло бы само собой, но я был настроен на серьезную работу и хотел покончить со всей грязью внутри. К тому моменту я понимал, что если хочу оставаться трезвым, придется отдаться и более глубокой работе, работе над душой и психикой. Демоны, которые прятались прямо под кожей, все еще были живы и брыкались. И пока я лишь подавлял их. Чтобы выжить, я должен был обрести новый образ жизни. Тогда я еще не знал, что слово «укидакан» — название дисциплины Бенни — по-японски означает именно «образ жизни». Бенни бросил на меня всего один взгляд и сразу понял, как работать со мной. А я же понял вот что. Все, что я делал на холмах и в тренажерном зале у Луи, скоро покажется детскими забавами. Нужно спуститься в ад, если хочешь схватиться лицом к лицу с дьяволом. И Бенни был намерен пройти со мной весь этот путь туда и обратно.